Глава 16. Мы проспали почти целый день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота было по четыре длинных весла. Значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше тридцати человек. Мы насчитали на нем пять больших шалашей Довольно далеко один от другого, посредине горел костер, и на обоих концах стояло по шесту с флагом. Выглядел он просто замечательно. Это не шутка работать плотовщиком на таком плоту. Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали облака, и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обеим ее берегам стеной стоял густой лес. Не видно было ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира. Узнаем мы его или нет, когда до него доплывем? Я сказал, что верно не узнаем. Говорят, там всего около десятка домов. А если огни погашены, то как узнать, что проезжаешь мимо города? Джим сказал, что там сливаются вместе две большие реки. Вот поэтому и будет видно. А я сказал, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова, И опять попадем в ту же самую реку? Это встревожило Джима и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? По-моему, надо было причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на Шоланде. По реке он плывет первый раз, и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что это неплохая мысль, так что мы выкурили по трубке и стали ждать. Делать было нечего, только глядеть в оба, когда покажется город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж он-то, наверное, не прозевает, ведь как только он увидит Каир, так в ту же минуту станет свободным человеком, а если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай свобода. Чуть ли не каждую минуту он вскакивал и кричал «Вот он, Каир!» Но это был все не Каир. То это оказывалось блуждающие огоньки, то светляки, И он опять усаживался сторожить Каир. Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод от того, что он так скоро будет на свободе. И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод. Я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен. А кто в этом виноват? Я, конечно. Совесть у меня была нечиста, я никак не мог успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя, Не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А теперь вот понял, и не мог ни на минуту забыть. Меня жгло, как огнем. Я старался себе внушить, что не виноват. Ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогало, а совесть все твердила и твердила мне. Ведь ты знал, что он беглый. Мог бы добраться в лодке до берега и сказать кому-нибудь... Это было правильно, и отвертеться я никак не мог. Вот в чем была загвоздка. Совесть шептала мне, что тебе сделала бедная мисс Отсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха? За что ты ее так обидел? Она тебя учила грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра, как умела». Ничего плохого она тебе не сделала. Мне стало так не по себе и так стыдно, что хоть помереть. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя. И Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подскакивал и кричал «Вот он, Каир!», меня прошибало насквозь точно пулей. Я думал, что если это и в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда. Джим громко разговаривал все время, пока я думал про себя. Он говорил, что в свободных штатах он первым долгом начнет копить деньги и ни за что не истратит зря ни единого цента. А когда накопит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где жила мисс Уотсон, а потом они вдвоем с ней будут работать и выкупят обоих детей. А если хозяин не захочет их продать, то он подговорит какого-нибудь аболициониста, чтобы тот их выкрал. От таких разговоров у меня по спине мурашки бегали. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменился от одной мысли, что скоро будет свободен. Недаром говорит старая пословица «Дай негру палец, он заберет всю руку». Вот что, думаю, выходит, если действует горяча, без соображения. Этот самый негр, которому я все равно, что помогал бежать, Вдруг набрался храбрости и заявляет, что он украдет своих детей. А я даже не знаю их хозяина, и никакого худа от него не видал. Мне было обидно слышать это от Джима. Такая с его стороны низость. Совесть начала меня мучить пуще прежнего, пока, наконец, я не сказал ей, «Да ты меня в покое, ведь еще не поздно. Я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и заявить». Я сразу успокоился и повеселел, и на душе стало куда легче.